33. Дорога до деревни Сарьи, пролегавшая между полями и подлесками, была довольно приятна и не заняла много времени. Как и ожидала Нина, деревня была совсем небольшая. Не то чтобы совсем малюсенькая, полтысячи тут, наверное, проживала, но все равно, деревня есть деревня. Не очень широкая дорога с нескошенной травой по обочинам, одноэтажные кирпичные и деревянные дома, сады, огороды, сельскохозяйственные постройки, куры, гуси. И вдруг над всем этим, будто из исторической эпопеи, из другой эпохи, они увидели высокий готический храм. Нине показалось, что она заглянула через внезапно открывшийся портал в другое измерение. «Вот это да!» – ахнула девушка. Да, она видела церковь на фотографиях в интернете и на карте. Но увидеть вживую оказалось все же не готово. Сооружение поражало своей величественностью и необычной красотой. Его действительно не зря называли каменным кристаллом. Варган остановил машину на стоянке перед церковью, и они какое-то время еще сидели в машине, разглядывая строение через лобовое стекло. «Совсем не похоже на привычную архитектуру церквей. Скорее, это выглядит как костёл», — сказала Нина. «Да и для костела здешних мест выглядит слишком уж вычурно». «Да, очень необычно. Пошли посмотрим поближе». Здание было высоким, построенным из красно-бурого кирпича. Среди самых обычных деревенских домов, огородов и теплиц оно выглядело совершенно чужеродно. Высоко в небо тянулись узкие стрельчатые окна. пластико боковых фасадов украшали треугольные лопатки, арочные пояса и сквозная острозубчатая аркада. Крышу здания, как корону, венчали тонкие и острые, как иглы, шпили. Все эти архитектурные излишества и придавали постройке такой тонкий, музыкальный и светловозвышенный облик. «По-моему, этот архитектурный стиль называется «пламенеющая готика», — сказал Варган, когда они вошли в ворота на территорию церкви. «Пламенеющая готика? Очень красивое и точное название. ответила Нина. Территория вокруг была совсем небольшая, но ухоженная. Изумрудный газон, аккуратно подстриженные деревья, небольшие клумбы цветов возле дорожек, бронзовые скульптуры Святых Петра и Февронии. «Зайдём внутрь», — спросила Нина, подходя к высоким деревянным дверям. Варган подошёл к ней, остановился за ее спиной, принюхался. «Не советую», — сказал он вдруг неожиданно встревоженным тоном. «Почему?» — удивилась девушка. Она уже протянула руку к ручке двери, но остановилась и обернулась на Варгана. Странный запах, как будто чужеродным застоявшимся колдовством. Не могу понять, что это такое. Давно не встречал. Явной опасности не ощущаю, но какая-то тень тревоги на краю подсознания. Не чувствуешь? Да какая может быть опасность средь белого дня? Да еще и в церкви. Не знаю. Всякое может быть и в церкви и днем, и вообще в любом месте и в любое время. Такие критерии хоть и важны, конечно, но не всегда они определяющие. «Подожди меня здесь, я посмотрю, что там с той стороны», сказал Варган и в несколько шагов скрылся за углом здания. Нина осталась стоять на крыльце, переминаясь ноги на ногу, не зная, входить ей или нет, и чувствуя себя глупо. Вдруг по спине ее пробежал холодок, вызванный безотчетным, непонятно откуда взявшимся страхом. Даже не страхом, а первобытным ужасом. Низ живота сжался в тугуй ком. По коже прибежали мурашки, стало холодно, в глазах потемнело. Она почувствовала, как ледяные пальцы сжали ее локоть, и страшный натреснутый шепот прошелестел ей в ухо. «Ну здравствуй, стрейка! Зачем пришла?» Волосы на ее затылке встали дыбом. Она хотела выдернуть руку и обернуться, но не могла пошевелиться. «Боишься, маленькая ведьма? Не надо, не убегай. Останься здесь со мной. Ты же пришла стать моей женой?» Войти со мной в церковь, обвенчаться и остаться здесь навсегда?» Шепот сопровождался запахом свежеразрытой земли и разложившейся плоти. У Нины в ушах зародился и начал нарастать тонкий противный звон. Рот наполнился слюной, ее затошнило. Перед глазами заплясали черные точки, она почувствовала, что сейчас упадет в обморок. Протянула руку вперед, чтобы найти опору, и нащупала рукой шершавую дверную ручку. Девушка собрала все силы, потянула на себя дверь и буквально упала внутрь церкви. Ее била сильная дрожь. Перед глазами мельтешили черные точки. Нина ощутила, как ей помогли подняться чьи-то руки, слышала какие-то успокаивающие голоса. Ее отвели к скамейке, где она присела и попыталась вдохнуть побольше воздуха, чтобы успокоиться. Прошло несколько минут. Девушка сидела на скамейке у стены, опустив голову. Терла виски пальцами и убеждала двух пожилых женщин, что с ней все нормально. Просто закружилась голова. Теперь уже все прошло, и помощь ей не требуется. Она понимала, что нужно встать и выйти на воздух. Но физически не могла заставить себя это сделать. Мысль о том, что обладатель натреснутого шепота, возможно, все еще ожидает ее на ступенях возле церкви, заставляла дрожать ее коленки и начисто лишала какой-либо воли. Ну где же Варган? Почему он не рядом? Как можно пропасть в тот самый момент, когда ей больше всего нужна его помощь? Вдруг крепкая рука подхватила ее под локоть, заставила встать на ноги и решительно увлекла к выходу из церкви: Варган! Наконец-то! Ноги ее заплетались, она всем телом налегла на его плечо. так что он в конечном итоге вынужден был в буквальном смысле волочить ее на себе до машины. Придерживая девушку за талию одной рукой, второй он открыл дверь и помог Нине сесть на переднее сиденье. Сам быстрым шагом обошел машину, сел за руль и, не теряя время, тронулся с места. Впрочем, отъехали они недалеко, буквально через метров триста остановились возле двух колонн, выполненных из того же красно-бурого кирпича, что и церковь. За колоннами начинался не то парк, не то лес. Нина постепенно приходила в себя. Варган протянул ей открытую бутылку с водой. Девушка сделала несколько больших глотков и вытерла губы тыльной стороной ладони. «Куда это мы приехали?» спросила она, отдышавшись. «Ты сначала расскажи, что это у тебя за обмороки в церкви», перебил её Варган. «Беременная, что ли?» Сам ты беременный. У меня не обморок. У меня какая-то нечисть страшная там на пороге напала. Я от страха чуть не умерла». «Что значит «напала»? Пыталась ударить? Или что? С тобой все в порядке?» обеспокоился Варган и принялся ее осматривать на предмет ран или переломов. «Меня там кто-то за руку схватил и страшным шепотом что-то спрашивал». «Что я именно спрашивал?» – заинтересовался молодой человек, убедившись, что с Ниной все в порядке и она не ранена. «Замуж звал?» – сказала девушка. «Вот это поворот! Какой быстрый! Сразу замуж! Симпатичный хоть?» – Варган развеселился. «Не знаю, я не разглядела!» – обиженно буркнула Нина и отвернулась к окну. Ей не нравилось, что Варган так легкомысленно отнесся к этому происшествию. «Да ладно, не обижайся. Я пытаюсь разрядить обстановку. Это был Ератник. Я его эманации возле церкви почуял и отлучился выяснить, что к чему. И очень зря, конечно, оставил тебя одну». «Кто? Какой еще Ератник?» – изумилась девушка. «Ератник – это мертвый колдун. Из обычных мертвых людей, которые не могут нормально в загробный мир отправиться, получаются обычные призраки». а из мертвых колдунов получаются ератники. Это довольно редкое явление, поэтому я не сразу и понял, что к чему. Мертвый колдун — призрак? Такое бывает? А как он умер?» «Да откуда же мне знать? Нехорошо умер. Или что-то ужасное в деревне приключилось, из-за чего он возле церкви застрял. Обычно таких, как он, в храмах на пушечный выстрел не загонишь, а этот на самых ступеньках трется. Неспроста это!» «Надо же! А он опасен?» К девушке опять начала возвращаться тревога. Она вспомнила остальную хватку ледяных пальцев у себя на локте и рефлекторно потерла руку. «Безусловно. Он очень силен и, скорее всего, опасен. Но ты не переживай. Мы оттуда выбрались и возвращаться не намерены. Так что тебе ничего не угрожает», – успокоил ее Варган. Они какое-то время сидели молча, каждый погруженный в свои мысли. «Так, ладно. Хватит рассиживаться», – вывел ее из задумчивости Варган. «Пошли парк, посмотрим, раз уж приехали».